Была у нас сцена, когда трус во время погони должен обогнать Балбеса и Бывалого. Гайдай попросил, чтобы мы с Моргуновым бежали чуть медленнее и дали возможность Вицину вырваться вперед. На репетициях все шло нормально, а во время съемок первым прибегал Моргунов. «Я не могу его обогнать», — жаловался Вицин. «Пусть Моргунов бежит медленнее». «Почему ты так быстро бегаешь?» — спросил я Моргунова. «А меня, — заявил он мрачно, — живот вперед несет». И хотя Моргунов клятвенно обещал замедлить бег, слово свое он не сдержал, и мы три дубля пробегали зря. Потом дубль сорвался опять из-за бреха. Моргунов рявкнул на пса, а заодно и на хозяина, и пес стал на Моргунова рычать. «Смотрите, брех все понимает, Мургунов опругал его, и он обиделся, поэтому и рычит, — заметил хозяин собаки, — это точно». Брёв всё время рычал на Мургунова и несколько раз даже кусанул артиста. Этого Мургунов ему простить никак не мог. По ходу съёмок придумал Гайда и такой трюк. Бежим от собаки, и по пути нам встречается шалаш. Пробегает сквозь шалаш балбес, потом пробегает бывалый, а затем трус. Вбегает он в шалаш в брюках, а выбегает в трусах. Оборачивается недоуменным выражением лица, как бы не понимая, что же произошло, и видит, что из шалаша выходит медведь и держит в лапах его брюки. Всем этот трюк показался смешным, когда же стали говорить о медведе с директором картины. Тот заявил, медведь, только через мой труп. Медведи сметы не предусмотрены. Если брать медведя, надо оформлять дрессировщика. Понадобится дополнительный транспорт, придется согласовывать с инженером по технике безопасности. Да мало ли что произойдет. Тогда я пошел в цирк и уговорил выдать мне на два дня чучело медведя, которое использовалось в детских новогодних представлениях. Привезли и чучело на съемку, в него влез сам Гайдай и сыграл косолапова. Но на экране сцены выглядели фальшивые. Было видно, что медведь не настоящий. Пришлось при монтаже медведя вырезать. А в картине осталась странная сцена. Сбегает Вицин в шалаш в брюках, а выбегает в трусах. Куда делись брюки, неизвестно. Но публика смеялась. Мало ли что там, в шалаше, произошло. В нашей картине никакого значения на студии не придавали. Даже фотографа нам не выделили на съемку. Считали, снимается обычная короткометражка, ну и пусть себе снимается. Никто и не предполагал, что будущий десятиминутный фильм положит начало целой серии. Во время съемок каждый старался что-нибудь придумать, предложить. Среди предложенных трюков было такой: Трус, бывалый балбес, спасаясь от преследования собаки, врезаются в стадо. Гайдаю предложение понравилось, и он решил эпизод снять. Ассистент режиссера нашли стадо, разыскали мирного быка и договорились с пастухами о съемке. Сцену прорепетировали. Все вроде получалось. Мы бежим и врезаемся в стадо. Я попадаю на корову, Витсон на козу, а Моргунов видит, что за ним вместо собаки бежит бык, и в зубах держит горячий динамит. Это бывалому якобы почудилось, что эстафету с динамитом быку передала собака. Моргунов протирает глаза, и бык мгновенно исчезает. На съемке все смеялись. Действительно, это выглядело смешно. Придумали еще один эпизод. Бежим по дороге. Вбегаем на Косогор и с него прыгаем на шоссе. А на шоссе сидит маленькая сухонькая старушка, рядом с ней большая корзина с яйцами. Первым прыгает с обрыва бывалый. Он приземляется рядом с корзиной и бежит дальше. Вторым прыгает трус, который тоже приземляется рядом с корзиной и исчезает. Старушка от страха и удивления отмирает. Третьим прыгает балбес. Публика, как нам казалось, должна думать, ну уж это наверняка угодит в корзину с яйцами. Но нет. Балбес, оказывается, тоже рядом с корзиной. Отбежал он от старухи, оглянулся, увидел корзину с яйцами, вернулся в лес на косогор, снова спрыгнул вниз и теперь уже попал прямо в корзину. На просмотре эти сцены вызывали у всех смех. В перерыве между съемками Маргунов нас часто развлекал. Сидим мы как-то около шоссе, ожидая появления солнца, все перемазанные сажей, в бурелой одежде. Снималась сцена взрыва и курим. Я с Моргуновым перекидываюсь какими-то фразами, а Вицин ходит в стороне полянке и напевает. Он часто любил отойти, побродить, помурлыкать под нос. На этот раз он пел куда, куда вы удалились. И тут мимо нас проходит группа колхозников. Увидев Вицина, они остановились, удивленные.